Глава 7. Тайники и козлы отпущения Чтобы усвоить концепцию радикального прощения, важно понять, какую роль в исцелении взаимоотношений играют механизмы защиты эго, вытеснения и проекции. Действуя в паре, эти механизмы привносят хаос в жизнь человека и его взаимоотношения с другими. Они создают и поддерживают в нас архетип жертвы. Вытеснение работает как психологический защитный механизм, который полностью подавляет чувство вины, страха, ужаса или гнева. Мозг избавляется от всех воспоминаний о травмирующем событии, позволяя человеку не сойти с ума. Подавление же является сознательным действием. Человек отказывается признавать эмоции или чувства и намеренно их подавляет. Степпинг считает, что в подсознании каждого таятся вытесненные вина и стыд, обусловленные ложной мыслью о том, что мы отделились от Бога. При помощи стыда эго заставляет нас считать себя изначально плохими, первородный грех. Также в каждом есть жгучий стыд по поводу темных аспектов своего существа, Это некие мысли, установки, а порой и осознание, что человек способен сделать нечто ужасное. Из-за подобных мыслей человек ощущает стыд и вытесняет их. Но невозможно вечно все держать в себе. Рано или поздно все тайное станет явным, поэтому нам необходимы козлы отпущения, на которых можно спроецировать свой стыд. В попытке избавиться от стыда, вины и прочих негативных чувств и эмоций мы переносим их на кого-то вне нас. Такая проекция позволяет нам забыть, что мы когда-то сами испытывали эти чувства. Мы проецируем свои отрицательные чувства на других, и плохими становятся они. То есть мы как бы возлагаем всю вину и ответственность за плохое на других. от чего нам становится легче? Затем мы требуем, чтобы объект проекции был наказан, и это дает нам еще более сильное ощущение собственной праведности и безупречности. Типпинг уверен, что все, что мы осуждаем в других, на самом деле является тем, что мы проклинаем в себе. Это и есть центральная идея радикального прощения и ключ к исцелению нашей души. Стоит нам признать, что источником негативных чувств являемся мы сами, и мы легко отказываемся от потребности быть жертвой.